Алана Александр Милм, Борис Захадер, Винни-Пух и все-все-все. Глава вторая, в которой Винни-Пух пошел в гости, а попал в безвыходное положение. Как-то днем, известный своим друзьям, а значит теперь и вам, Винни-Пух, кстати, иногда для краткости его звали просто Пух, не спеша прогуливался по лесу, довольно важным видом, ворча себе под нос, новую песенку. Ему было чем гордиться, ведь эту песенку-ворчалку он сам сочинил только сегодня утром, занимаясь, как обычно, утренней гимнастикой перед зеркалом. Надо вам сказать, что Винни-Пух очень хотел похудеть, и потому старательно занимался гимнастикой. Он поднимался на носки, вытягивался изо всех сил и в это время пел так. Тара-та-ра-та-ра-ра. А потом, когда он наклонялся, стараясь дотянуться передними лапками до носков, он пел так. Тара-тара, ой, краул, трам пампа. Ну вот так и сочинилась песенка-ворчалка. И после завтрака Винни все время повторял ее про себя. Все ворчал и ворчал, пока не выучил ее всю наизусть. Теперь он знал ее всю, от начала и до конца. Слова в этой ворчалке были примерно такие. Тара-та-ра-та-ра-ра, трам пам пам тири рам па. тири тири тири ри трам пам пам тири пим пи И вот, ворча себе под нос эту ворчалку, и размышляя, размышлял Винни-Пух о том, что было бы, если бы он, Винни, был не Винни-Пухом, а кем-нибудь совсем-совсем другим, наш Винни-Пух незаметно дошел до песчаного откоса, в котором была большая дыра. «Ага», — сказал Пух, трам пам пам тери пам па если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора, а нора — это кролик, а кролик — это подходящая компания, а подходящая компания — это такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою ворчалку, ну и все такое прочее». Тут он наклонился, сунул голову в нору и крикнул, «Эй, кто-нибудь дома?» Вместо ответа послышалась какая-то возня, а потом снова стало тихо. «Я спросил, «Эй, кто-нибудь дома?» — повторил пух громко-громко. «Нет», — ответил чей-то голос, «и незачем так орать», — прибавил он, «я и в первый раз прекрасно тебя понял». «Простите», — сказал Винни-пух, — «А что, совсем-совсем никого нет дома?» «Совсем-совсем никого!» – отвечал голос. Тут Винни-Пух вытащил голову из норы и задумался. Он подумал так. «Не может быть, чтобы там совсем-совсем никого не было. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен же был сказать «совсем-совсем никого». Поэтому он снова наклонился, сунул голову в отверстие норы и сказал «Слушай, кролик!» «А это не ты?» «Нет, не я», — сказал кролик совершенно не своим голосом. «А разве это не твой голос?» «По-моему, нет», — сказал кролик. «По-моему, он совсем, ну, ни капельки не похож и не должен быть похож». «Вот как», — сказал пух. Он снова вытащил голову наружу, еще раз задумался, а потом опять сунул голову обратно и сказал. «Будьте так добры, скажите мне, пожалуйста, куда девался кролик?» Он пошел в гости к своему другу Винни-Пуху. А не знаешь, какие с ним друзья? Тут Винни-Пух прям охнул от удивления. Так ведь это же я, сказал он. Что значит я? Я бывают разные. Это я? Значит, это я, Винни-Пух? На этот раз удивился кролик. Он удивился еще больше Вини. А ты в этом уверен? Спросил он. Вполне, вполне уверен, сказал Винни-Пух. Ну, хорошо, тогда входи. И Винни полез в нору. Он протискивался, протискивался, протискивался и, наконец, очутился там. Ты был совершенно прав, сказал кролик, осмотрев его с головы до ног. Это действительно ты. Здравствуй, очень рад тебя видеть. А ты думал, кто это? «Ну, я думал, мало ли кто это может быть. Сам знаешь, тут в лесу нельзя пускать в дом, кого попало. Осторожность никогда не повредит. Ну, ладно, а не пора ли нам чем-нибудь подкрепиться?» Винни-Пух был всегда не прочь немного подкрепиться, в особенности часов в одиннадцать утра, потому что в это время завтрак уже давно окончился, а обед еще и не думал начинаться. И, конечно, он страшно обрадовался, увидев, что кролик достает чашки и тарелки». А когда кролик спросил, тебе чего намазать, меду или сгущенного молока, пух пришел в такой восторг, что выпалил и того, и другого. Правда, спохватившись, он, чтобы не показаться очень жадным, поскорее добавил, а хлебу можно совсем не давать. И тут он замолчал и долго-долго ничего не говорил, потому что рот у него был ужасно занят. А спустя долгое время, мурлыкая что-то сладким-сладким голосом, голос у него стал прям-таки медовый. Пух встал из-за стола, от всей души пожал кролику лапу и сказал, что ему пора идти. «Уже пора?» – вежливо спросил кролик. Нельзя ручаться, что он не подумал про себя. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся. Но вслух он этого не сказал, потому что он был очень умный кролик. Вслух он спросил. «Уже пора?» «Ну, — замялся Пух, — я мог бы побыть еще немного, если бы ты, если бы у тебя запинался он, и при этом почему-то не сводил глаз с буфета». «По правде говоря, — сказал кролик, — я сам собирался пойти гулять». «А, ну хорошо, тогда и я пойду. Всего хорошего». «Ну, всего хорошего, если ты больше ничего не хочешь». «А разве что-нибудь еще есть?» — с надеждой спросил Пух, снова оживляясь. Кролик заглянул во все кастрюли и банки и со вздохом сказал, «Увы, совсем ничего не осталось». «Я так и думал», – сочувственно сказал Пух, покачав головой, «Ну, до свидания, мне пора». И он полез из норы. Он изо всех сил тянул себя передними лапками, и изо всей мочи толкал себя задними лапками. И спустя некоторое время на воле показался его нос – потом уши, потом передние лапы, потом плечи, а потом, а потом Винни-Пух закричал, ай, спасите, я лучше полезу назад. Еще потом он закричал, ай, помогите, нет уж лучше вперед. И, наконец, он завопил отчаянным голосом, ай, спасите, помогите, не могу ни назад, ни вперед. Тем временем кролик, который, как мы помним, собирался пойти погулять, видя, что парадная дверь забита, выбежал наружу черным ходом и, обежав кругом, подошел к пуху. «Ты что, застрял?» – спросил он. «Нет, я просто отдыхаю», – ответил пух, стараясь говорить веселым голосом. «Просто отдыхаю, думаю кое о чем и пою песенку». «Ну-ка, дай мне лапу», – строго сказал кролик. Винни-пух протянул ему лапу, И кролик стал его тащить. Он тащил и тащил. Он тянул и тянул, пока Винни-Пух не закричал «Ой-ой-ой, больно!» «Теперь все ясно», — сказал кролик. «Ты застрял». «Все из-за того, — сказал сердито-пух, — что выход слишком узкий». «Нет, все из-за того, что кто-то пожадничал», — строго сказал кролик. За столом мне все время казалось, хотя из вежливости я этого и не говорил, что кто-то слишком много ест. И я твердо знал, что этот кто-то не я. Делать нечего, придется сбегать за Кристофером Робином. Кристофер Робин, друг Винни-Пуха и кролика, жил, как вы помните, совсем в другом конце леса. Но он сразу же прибежал на помощь, и когда увидел переднюю половину Винни-Пуха, сказал, «Ах ты, глупенький мой Мишка!» Таким ласковым голосом, что у всех сразу стало легче на душе. «А я как раз начал думать», — сказал Винни-Пух, слегка хлюпая носом, «что вдруг бедному кролику уже никогда не придется ходить через парадную дверь. Я бы тогда очень-очень огорчился». «Я тоже», — сказал кролик. «Не придется ходить через парадную дверь?» — переспросил кристофер Робин. «Почему?» «Пожалуй, придется». «Ну вот и хорошо», — сказал кролик. «Пожалуй, придется втолкнуть тебя в нору, если мы не сможем тебя вытащить», – закончил Кристофер Робин. Тот кролик задумчиво почесал за ухом и сказал, что ведь если Винни-Пуха втолкнуть в нору, то он там так и останется, насовсем. И что, хотя он, кролик, всегда безумно рад видеть Винни-Пуха, но все-таки, что ни говори, одним полагается жить на земле, а другим под землей. «И, по-твоему, я теперь никогда-никогда не выйду на волю?» – спросил Пух жалобно. «По-моему, если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути», – сказал кролик. Кристофер Робин кивнул головой. «Выход один», – сказал он. «Нужно подождать, пока ты опять похудеешь». «А долго мне нужно худеть?» – испуганно спросил Пух. «Да так, с недель «Ой, да не могу же я торчать тут целую неделю». «Торчать-то ты как раз отлично можешь, глупенький Мишка». Вот вытащить тебя отсюда – это дело похитрее. «Не горюй, мы будем читать тебе вслух!» – весело воскликнул кролик. «Только бы снег не пошел!» «Да, вот что еще!» – добавил он. «Ты, дружок, занял у меня почти всю комнату. Можно я буду вешать полотенце на твои задние ноги? А то они торчат там совершенно зря, а из них выйдет чудесная вешалка для полотенца». «Ой-ой-ой, целую неделю!» – грустно сказал пух. «А как же обедать?» Обедать, дорогой мой, не придется, сказал Кристофе Робин. Ведь ты должен скорее похудеть. Вот читать вслух, это мы тебе обещаем. Медвежонок хотел вздохнуть, но не смог. Настолько крепко он застрял. Он уронил слезинку и сказал. Ну уж вы тогда хотя бы читайте мне какую-нибудь удобоваримую книгу, которая может поддержать и утешить несчастного медвежонка в безвыходном положении. И вот целую неделю Кристофер Робин читал вслух именно такую удобоваримую, то есть понятную и интересную книжку возле северного края пуха, а кролик вешал выстиранное белье на его южный край. И тем временем пух становился все тоньше и тоньше и тоньше. И когда неделя кончилась, Кристофер Робин сказал «Пора». Он ухватился за передние лапы пуха, Кролик ухватился за Кристофера Робина, а все родные и знакомые кролика, их было ужасно много, ухватились за кролика и стали тащить изо всей мочи. И сперва Винни-Пух говорил одно слово «Ой», потом другое слово «Ох», и вдруг, совсем-совсем вдруг он сказал «Хлоп!» Точь в точь, как говорит пробка, когда она вылетает из бутылки. Тут Кристофер Робин и Кролик, и все родные и знакомые Кролика сразу полетели вверх тормашками. А наверху этой кучи очутился Винни-Пух, свободный. Винни-Пух важно кивнул всем своим друзьям в знак благодарности и с важным видом отправился гулять по лесу, напевая свою песенку. А Кристофер Робин посмотрел ему вслед и ласково прошептал. «Ах ты, глупенький мой Мишка!»